Часть 34. Демон Джейми Локловер Они с Тринаром вошли в тронный зал. Огромный, величественный и прекрасный в рубиновых переливах с желтыми-оранжевыми витражами, вытянутых до потолка окнах. У дальней стены высокий постамент со статуей из красного мрамора, почти до потолка, высидающей на троне. Статую Джейми узнал сразу. Рогатый прародитель империи демонов – Дитя Великого Пламени, первый демон Анхарона. Трон повелителя куда скромнее и расположен у самого подножья постамента. Он пока пустует. Рядом пара невысоких пуфиков. — Сейчас, — проговорил белый демон. — Повелитель Локанхар только прибыл из отъезда дальних земель. Нам повезло, что у него есть время. — Действительно, — согласился Джеймис. Прошло минут пять, и повелитель в сопровождении нескольких мощных демонов-воинов действительно появился в тронном зале. Высокий, широкий в плечах, мощный и внушающий уважение. Черные рога, крупные, изогнутые дугой назад. Их окутывает кудрявая копна черных волос. Кожа загорелая, что значит, не один день провел под палящим солнцем. Глаза внимательные, черные, как деготь, а в смоленую бороду, спросить ее, вплетены рубиновые бусины. По одежде определить в нем повелителя вряд ли бы получилось. На нем почти такие же стальные латы, как и на демонах-воинах. С той лишь разницы, что на плечах выгравированы рунические символы. И наручи инкрустированы рубинами. Пройдя через зал, он сел на трон, как на самый обычный стул, немного откинувшись на спинку, и выдохнул. В деревню Медных островов назначить нового главу. Прежнему средств не выделять. Он и так неплохо обогатился за счет казны города Анн. Отправить в изгнание на Борейское Нагорье, пусть подумает над поведением. Нельзя распихивать то, что выслано на благоустройство дорог, по карманам старейшины и его семейства. Тень возле одной из колон колыхнулась и кивнула. Похоже, там стоял секретарь и смиренно слушал повелителя. Когда тень удалилась, на ее месте возникла новое. Повелитель поднял взгляд на Джеймиса и Тринара. — Так, — проговорил он, — что тут у нас? Джеймис напряг свои фибры и сконцентрировался на повелителе, чтобы хоть немного понять, что за демон перед ним. Он производил довольно приятное впечатление с первого взгляда: простой, дельный, мощный. Неудивительно, что Анхорон так процветает и столько столетий сохранял процветающую изоляцию. Когда-то давно войну начали люди, позарившись на сокровища демонического материка. Анхорон, неспокон веков, стоял на месторождении рубинов, алмазов и массы других драгоценных камней которые люди использовали в качестве денег. Демонам же камни давали силу, с их помощью зачаровывали оружие и доспехи. Война была долгой и страшной. Население Анхарона никогда не было большим, демоны всегда брали доблестью и отвагой, но людей было много, и они множились с такой скоростью, что демонам пришлось призвать великое пламя. Силы сравнялись, битвы шли кровопролитные, с обеих сторон погибло много воинов. В конце концов, когда в Ирении прямо во время войны произошел государственный переворот, и к власти пришла семья Декингов, было заключено перемирие, а затем и мирный пакт. С тех пор оба материка стараются поддерживать дружеские отношения, насколько это позволяют обстоятельства. И Джейми, вспомнив все это, не мог не восхититься благоустройством Анхарона и простотой самого повелителя. «Как, обладая такой мощью, можно сохранять порядочность?» Или он слишком много времени провел на Ирене и привык к проявлению неправды? Мой повелитель, начал Тринар, склоняя голову. Мы пришли к тебе с важным делом. Позволь говорить. Повелитель Локанхар вытер лицо ладонью. По нему видно, устал. Видимо, дорога была нелегкой. Но кивнул. Говори. Меня зовут Тринар Локбраз. Служу главным дозором западного побережья Анхарона. «Сегодня в одном из портов причалил эренийский фрегат и привез вот этого демона». Он указал на Джеймиса. Повелитель Локанхар смерил его быстрым взглядом, и Джеймису показалось, его в буквальном смысле прошили насквозь. И его демона не самого последнего порядка. Он ведь всегда умел скрывать себя. А тут, очевидно, повелитель не зря занимает свой пост. «Служит по обмену на Эрении», — заключил повелитель Расмор Локанхар. «Так и есть» согласился Тринар. «Но это не все. Дело в том, что он инкуб». Бровь повелителя поднялась. «Инкуб?» — удивился он. «Да». «Ты уверен?» «Абсолютно», — сообщил Тринар и рассказал историю Джеймиса. Повелитель Расмор Локанхар на какое-то время впал в задумчивость, подперев подбородок кулаком. Джеймис чувствовал, как от него идут потоки глубоких погружений в мысли, как он впечатлен. Спустя вечность, которая для демонов как мать родная... Повелитель отмер и вновь повернулся к Джеймису и Тренару. «Значит, инкуб», — проговорил он. «Вы редкость. Ты в курсе, локловер?» Джеймис никогда особо не испытывал пиетета перед королями и императорами, скорее выполнял долг и следовал ему. Но сейчас, когда с ним напрямую заговорил повелитель демонов, шерсть на коже встала дыбом. «Все-таки это тот, кому он по праву рождения служит на самом деле, а вовсе не императору де -кингу. Он кивнул. Да, повелитель. Приехав на Анхарон, я узнал, что инкубы нечастые демоны в вашем мире. Еще какие нечастые, хмыкнул Локанхар. Демоницы любят независимость, потому к рождению детей относятся ответственно. В редко семье бывает больше одного ребенка. Плюс период зачатия всего два раза в год. У людей, как мне известно, это можно делать каждый месяц, так? Так, повелитель, отозвался Джеймис. Поэтому, сам понимаешь, демонов относительно людей в разы меньше. И появление инкубов такая же редкость, как и находка, например, «черного рубина». Магии в нем в десять раз больше, чем в обычном. То, что он в некотором роде диковинка, Джеймис уже понял. Но чтобы настолько, дошло только сейчас. Может, потому он и заболел, спятил из-за Оливии. Может, у таких, как он, и хвори какие-то особенные. Повелитель поднялся. Джеймис даже выпрямился, сам не зная зачем. «Зачем?» но перед таким демоном, как Расмор Локанхар, хотелось быть лучше, смелее, мощнее, достойнее. Хотя Джеймис никогда не был хлюпиком, изматывал себя тренировками, как физическими, так и в магии. Назвать его слабым или хилым никто бы не посмел, с такими-то плечами. Но рядом с повелителем выглядел мальчишкой. Впрочем, рядом с ним все так выглядят, даже его демоны-воины. Пройдя к одной из колонн, Расмор Локанхар провел пальцами по витиеватым рунам на ней. Те засветились красным, а через секунду из колонны выдвинулась полка с книгами. Достав одну, демон открыл на середине. Какое-то время задумчиво вглядывался, а затем захлопнул с таким звуком, что эхо под куполом цитадели рассыпалось на сотни голосов. «Невероятно!» — проговорил повелитель. «Я допустил мысль и сам не поверил». Решил обратиться к древним текстам. Но, похоже, я знаю, в чем дело.